Никто лучше нее не смог бы воспитать настоящего человека, который поднял бы престиж семьи и навек отказался бы даже слышать о войне, о бойцовых петухах, о продажных женщинах и о бредовых затеях, четырех напастях, которые, по мнению Урсулы, ведут их семью к вырождению. «Этот ребенок будет священником», — торжественно объявила она. «И если Бог продлит мне жизнь, он станет папой». Ее слова были встречены громким хохотом и не только в спальне, а во всем доме, где пировали буйные дружки Аурелиана II. Война, давно попавшая на свалку дурных воспоминаний, вдруг напомнила о себе выстрелами бутылок шампанского. «За здоровье папы!» провозгласил Аурелиана Второй. Все хором подхватили тост. Хозяин дома заиграл на аккордеоне, в небе рвались петарды и гремели барабаны, забавляя народ. Под утро гости, упившиеся шампанским, прирезали шесть коров и вытащили их из загона на потребу толпе. Никого это не поразило. С тех пор, как Аурелиана Второй стал хозяйничать в доме, Подобные пиршества устраивались нередко и по менее значительным поводам, чем рождение Папы Римского. За несколько лет без всяких усилий, благодаря редкому везению, его скот и птица плодились с невиданной быстротой, а Урелиана II стал одним из богатейших людей Низины. Его кобылы то и дело приносили тройню, куры неслись по три раза в день, а свиньи поросились так бешено, что иначе как вмешательством нечистой силы такую неистовую плодовитость объяснить было трудно. «Копи деньги», — говорила Урсула своему безалаберному правнуку. «Подобное счастье не может длиться всю жизнь». Но Аурелиана Второй ее не слушал. Чем больше шампанского он вливал в своих приятелей, тем быстрее размножалась его скотина и тем тверже он убеждался, что удачу приносит не его действия, а присутствие Петры Катес, его сожительницы, чья любовная энергия заряжает природу. Аурельяна второй не успел оглянуться, как стал хозяином стад и земель и едва успевал раздвигать стены конюшен и кишащих поросятами свинарников. Такое немыслимое благоденствие — вызывало у него безудержный смех, и он выражал свое восторженное настроение самым нелепым образом. «Плодитесь, коровищи! Жизнь скоротечна!» — вопил он с хохотом. Урсула ломала голову. В какие темные дела он ввязался. Не ворует ли? Не крадет ли скот? И всякий раз, когда он у нее на глазах раскупоривал бутылку шампанского, Только для того, чтобы подставить лоб под струю пены, она кричала, что он мод и транжира, и допекла его.